Глава пятая Именно в воде она встретила мужчину, первого мужчину в своей жизни. Он всплыл прямо перед ней, а когда она взвизгнула, закрыл ей рот рукой. «Тише, мисс, прошу вас, не нужно поднимать шум!» Девушка так растерялась, что чуть не утонула. К счастью, незнакомец среагировал быстро, Выловил добычу из воды, проплыл к пляжу и вскоре вышел на берег. «Еще раз прошу прощения», — сказал он, усадив ее на покрывало, и попытался пошутить, чтобы разрядить обстановку. «Не знал, что здесь водятся русалки». Иржина торопливо набросила на плечи шаль, прячу рубашку, облепившую тело, и свернулась клубком под легкой теплой тканью, положив подбородок на колени. Ей было страшно и в то же время любопытно. Незнакомца трудно было назвать красивым. Харизматичным, да. Запоминающимся, несомненно. Но не красавцем. В театре Ржина видела много красивых лиц. Даже очень красивых. Лорд Миллоун всегда выбирал на главной роли принцев и влюбленных тех, кто может сыграть роль без грима. Если вечером у ее гримерки толпились мужчины то мужскую часть закулистия атаковали горничные, подосланные своими хозяйками. И принц из жарптицы уезжал в ночь на роскошной пролетке, прижимая к себе даму в полумаске или в плаще с глубоким капюшоном. Этого мужчину невозможно было представить на подмостках. Впрочем, он наверняка смог бы сыграть злодея или морского духа, похитившего рыбачку. Пока Эржина рассматривала его из-под ресниц, он тоже рассматривал ее, выжимая край своей рубашки. Вот профиль у него был хорош. Чеканный, как на старинной монете. Влажные волосы прилипли к шее и чуть завелись на концах. Вспомнив про свои волосы, девушка коснулась рукой собственной прически и застонала. Конечно, она умудрилась с головой идти в воду, потерять шарфик, которым подбирала длинные тонкие косы в пучок на макушке. «Теперь это безобразие придется промывать целыми ведрами пресной воды, а потом долго расчесывать, сдабривая маслом». «Простите, что напугал», — голос мужчины звучал хрипло, но приятно. «Я бы хотела уйти», — невежливо ответила Иржина. «Чем дольше она остается на солнце в мокрой соленой одежде», тем опаснее для ее кожи и волос. А ее внешность такой же дар божий, как и голос. Нельзя ею пренебрегать. Незнакомец понял, усмехнулся, изящно поклонился, не обращая внимания на то, что его рубаха и кальсоны облепили тело, и двинулся к воде. Некоторое время девушка еще видела его. Потом он свернул за камни и пропал из вида. Выдохнув, Иржина отыскала под скалой кувшин пресной воды и чистую одежду. Умылась, сменила белье, надела платье. Волосы пришлось спрятать под кушак, радуясь тому, что в моду вошли пояса, похожие на шарфы. Дежурная сестра Нонна уже с тревогой посматривала на тропинку. Увидев девушку, она выдохнула и спросила. — Мне показалось, что ты кричала, но потом было тихо. — Поскользнулась на комке водорослей. Наморщила носик Иржина ушла в воду с головой. Тут девушка вздохнула, припоминая, чем придется заниматься весь вечер. Ничего страшного, понимающе покивала Нонна. Мистер Биггель много воды привез. Отмоем. Волосы прополоскали, расчесали с маслом, заплели в косы. Потом решили немного отбелить кожу, пострадавшую от солнца и ветра. Затем обнаружилось, что ноги и руки тоже пора побаловать процедурами. В общем, остаток вечера прошел весело и полезно. Однако утром сестра Грицина, самая строгая и внимательная из всех сестер, представленных настоятельницей, вызвалась проводить Иржину на прогулку. Девушка не пошла в бухту. Они гуляли по тропе над обрывом, кормили чаек, собирали полевые цветы. Потом Иржина встала так, чтобы ветер уносил звук в море, И запела. Несмотря на длительный отдых и голосовой покой, настало время делать дыхательные упражнения. На это сестра Грицина смотрела одобрительно. Она любила храмовое пение и с удовольствием слушала, как подопечная разминает связки простыми гимнами. После прогулки Ржина читала. Потом писала письма отцу и матери-настоятельнице. Не пыталась снова пойти к морю не рвалась в бухту, и приметливая монахиня успокоилась.